миссионерское общество Светло на Сходе представляет книгу Джонни Эриксон Джонни Если подумать, что такое минута? Частица времени. Час состоит из 60 минут, день из 1440, а в 17 лет прожито уже свыше 9 млн минут. Но вот предвечный замысел Божий выделил из равномерного течения моей жизни одну единственную минуту. И эти 60 секунд сыграли в моей жизни гораздо большую роль, нежели миллионы прожитых до того минут. Этот краткий временной миг вместил самые разные ощущения, мысли, чувства. Как мне описать это? Как перечислить в должном порядке? Начало этого невообразимого приключения 20 июля 1967 года. Я хотела бы передать его вам во всех подробностях, потому что вынесла из него большой урок. Оскар Уайльд написал однажды: "В этом мире существует две истинные трагедии: Одна из них заключается в отсутствии того, чем человек хотел бы владеть, а вторая состоит в том, что человек получает именно то, что хотел бы иметь. Если продолжить эту мысль, можно было бы сказать и о двоякой радости. Одна в том, что Бог слышит все наши молитвы, а вторая, что не на все наши молитвы мы получаем ответы. Я пришла к этой мысли потому что убедилась, что Богу гораздо лучше известны мои потребности, нежели мне самой. Можно вполне и абсолютно уповать на него, как бы ни складывались обстоятельства. Джонни Жаркое июльское солнце уже заходило, настиская воды бухты горячим красным сиянием. Водная поверхность казалась тёмной, но когда я нырнула вниз головой, меня окружила прозрачная светлота. И тогда это случилось. Внезапно я почувствовала, что голова моя уткнулась во что-то твёрдое. В ту же секунду, непонятным мне объяснимым образом, Я потеряла власть над собственным телом. Во мне происходило что-то, что я не в состоянии описать. Это было подобно удару током. Как будто сорвалась массивная металлическая пружина. Но мне не было больно. Я слышала шуршащий внизу песок. Я лежала лицом вниз на дне бухты. Как я очутилась в таком положении? Я не знаю. Почему руки словно привязаны к грудной клетке? Помогите, я попалась за подни. Я пыталась пошевелить ногами, но ноги мои должно быть тоже запутались. В ней вовладела паника. И за всех сил я пыталась освободиться. Не удалось. Волна вновь и вновь приподняла и опустила меня. Что же случилось? Я ударилась головой. Неужели я потеряла сознание? Новая волна приподняла и опустила меня. В голове мешались обрывки лиц, мыслей и воспоминаний. Друзья, родители, дела, за которые было стыдно. Быть может, Господь призывает меня к себе, чтобы потребовать за них отчёта? Джони! Голос звучал глухо, словно звали из лавишевого коридора. Был ли это Бог? Была ли это смерть? Я умру? Но я же не хочу умирать. Помогите. Помогите же. Джонни. Голос, заглушаемый водой, раздавался издалека. Но вот он приблизился. Джонни, что случилось? Катя. Это моя сестра Катя, она видит меня. Помоги мне, Катя. Я почувствовала Катину руку у себя на плече. Она приподняла меня. Господи, не дай мне умереть. Катя на приглас споткнулась и снова приподняла меня. Боже, доколе же ещё терпеть? Всё было чёрным-чёрным, меня приподнимали и казалось, что я падаю. В минуту, когда я окончательно теряла сознание, Катя наконец приподняла мне голову из воды. И вздох. Прекрасный, бодрящий. Насыщенный морской солью воздух. Благодарю тебя, Боже. Благодарю тебя бормотала я. Что с тобой? Всё в порядке? спрашивала Катя. Я зажмурилась, стараясь прийти в себя, стряхнуть смятение. Но что-то не ладилось. Я видела, что моя рука безжизненно висела на плече Кати. После секундного замешательства Катя стала распряжаться. Она кликнула женщину, плавающую неподалёку на надувном матрасе. Они вместе затащили меня на матрас и стали толкать к берегу. Я слышала, как матрас коснулся берегового песка. Я попыталась встать, но мне казалось, что я накрепко привязана. Катя, я не могу пошевелиться, выдавила я наконец. Я увидела, как все испугались. Катя склонилась надо мною. Держи меня крепко. Я держу тебя, Джуни. Она приподняла мои руки вверх, показывая, что крепко их держит. Но я ничего не чувствую. Прижми меня к себе. Катя склонилась и крепко прижала меня к себе, но я не ощущала её объятий. Чувствуешь? Она коснулась моей ноги, а здесь она нажала моё запястье. Нет, заплакала я. Ничего не чувствую. А так, рука ее скользила по моею вверх к плечу. Да, да, вот теперь чувствую. Мы вздохнули облегченно и радостно. Наконец-то я смогла хоть что-то почувствовать в своем теле. Не беспокойтесь, успокаивала я всех, Катерину и саму себя. Господь не допустит, чтобы со мной что-то случилось. Я опять буду здорова. Я услышала звук сирены, подъехала скорая помощь. В 1 минуту санитары положили меня на носилки и осторожно внесли в машину. Их белые халаты подействовали на меня успокоительно. Сирена взвыла, и мы покинули берег. Никто не говорил мне слов утешения. Я была предоставлена своим мыслям. Через окно автомобиля я видела мелькающие мимо дома. Сирена выла не переставая. Мне было трудно по-настоящему сосредоточиться для молитвы. Я хваталась за те библейские обитования, которые помнила наизусть. Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он покойт меня на злачных пажитих, насыщает душу мою. Если пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Внезапно сирена смолкла, её звук перешёл в тихое жужжание. Автомобиль задом подъехал к приёмному покою, и санитары быстро и осторожно вытащили мои носилки. В приёмном покое царила рабочая обстановка. Меня внесли в какое-то помещение и положили на катальку. Острый резкий запах дезинфекции был неприятен мне. Медицинская сестра крепко привязала меня к каталке и увезла в одну из многочисленных ниш, потом задёрнула занавесь. Я опять попробовала двинуть ногой или рукой, они оставались непослушны и неподвижны. Я была совершенно беспомощна, и мне стало плохо и страшно. Слёзы затуманили мне глаза. Скажите, что со мной? спросила я. Сестра лишь пожала плечами. Сколько я здесь пробуду? Буду ли я уже вечером дома? К сожалению, ничего не могу сказать. Спросите врача, таково предписание. Бесстрастность её ответов напоминала автоматическую телефонную станцию. В нишу вошла новая медсестра с какими-то формулярами. «Ваша фамилия?» «Джонни Эриксон». Затем я сообщила ей адрес, имена родителей, номер их телефона и попросила им позвонить. «Вы застрахованы?» «Не знаю, спросите родителей или сестру». Медсестра с блокнотом в руке вышла, а прежняя выдвинула ящик и достала большие ножницы. «Что вы хотите делать?» – простонала я. «Я должна снять с вас купальник». Но не режьте его, он ведь совсем новый. Я делал его впервые, это мой лучший купальный костюм. Жаль, но таковы у нас предписания. Звук режущих ножниц раздался среди побелённых стен. Она собрала разрезанные лоскуты и бросила их в ведро для мусора. Ей всё было безразлично. Мой купальник не значил для неё ничего. Мне хотелось рывет. Она накрыла меня простынёй и вышла. От отчаяния и страха я заплакала. Серьёзность моего положения стала постепенно доходить до меня. Если пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною. Я глотала слёзы и пыталась думать о чём-то другом. Какой-то человек в тёмных твидовых брюках и белой куртке раздвинул шторы и вошёл ко мне в нишу. "Я доктор Шэррил", сказал он дружески и начал перелистывать страницы в блокноте. "Доктор Шэррил" Когда я вернусь домой. Скажи-ка, лучше чувствуешь ли ты что-нибудь? Он взял длинную иглу и начал колоть ею мои руки и ноги. Нет, ничего не чувствую. А здесь? Я сжала зубы в надежде сосредоточиться, чтобы что-то почувствовать. Ничего. Он взял мою руку в свои и стал колоть мне мои вялые пальцы, запястье, локоть. Почему я ничего не чувствую? Он коснулся плеча. Наконец-то я почувствовала лёгкий укол в плече. «Да! Вот тут, тут я чувствую! Я чувствовала тут ещё на берегу!» Доктор Шерил вынул ручку, сделал какие-то пометки в блокноте. Несмотря на звон инструментов, я услышала, как доктор Шерил попросил позвать другого врача. Вместе с ним он ещё раз повторил своё иглоукалывание. У моего изголовья они начали обсуждать что-то приглушёнными голосами. Их медицинская терминология и профессиональный жаргон были мне совсем непонятны. Кажется, перелом. Дислокационный перелом. Да, судя по чувствительности, я бы сказал, что в области четвертого или пятого сегмента. Коллега доктора Шерила быстро удалился, его место заняла медсестра. Этой черствой сестре, разрезавшей мой купальник, доктор Шерил дал какие-то указания, и она ушла. Я увидела, как кто-то протер мою руку ватным тампоном, мне ввели иглу в вену, и я ничего не почувствовала. Глянув в сторону, я увидела, что в руках доктора Ширила электрическая машинка для стрижки. Вслед за щелчком включения раздалось жужжание. Боже мой, что они хотят делать? С растущим ужасом я узнала, что ножницы и машинка приближаются к моей голове. Нет, нет, не трогайте мои волосы, я прошу вас, не надо, я начала рыдать. Я чувствовала, как ножницы скользили по моей голове, видела, как пряди влажных светлых волос падали с моей головы на пол. Какая-то помощница приготовила мыльный раствор. Она взяла бритву в руки и подошла ко мне. Она хочет брить мою голову. Боже, не допусти. Комната стала вращаться вокруг меня. Я становилась сонной, вернее, впадала в обморочное состояние. Вероятнее это началось в действии сделанного укола. Сон отдалял меня. И опять панический страх. А что если я не проснусь? Я никогда не увижу Дика, Катю. Маму и папу. О, боже, мне страшно. Затем я услышала высокий пронзительный звук. Сверло. Кто-то крепко держал мне голову, а сверло стало врезаться в череп. Я видела лица, я слышала голоса, но уже ничто не имело для меня смысла. Комната потемнела, шум прекратился. Первые после прыжка в воду я почувствовала себя расслабленной и умиротворённой. Мне стало всё равно, что я парализована, что обнажена, что у меня бритая голова, что я лежу на столе, и сверло не казалось мне больше страшным. Я погрузилась в глубокий сон. Когда я проснулась, мне казалось, что всё ещё слышится звук сверла. Я хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова. Я пыталась открыть глаза, но комната вращалась вокруг меня. Сознание и зрение прояснились, но всё-таки я не могла вспомнить, где нахожусь, почему мной владеет страх перед сверлом, и вдруг всё сразу вспомнилось. Я смотрела на вентиляционную решётку, на потрескавшуюся потолочную побелку, Я попыталась повернуть голову, чтобы увидеть, что меня окружало, но не могла шевельнуться. Колющая боль с обоих сторон головы ограничивала возможность движения. Вдруг мне представилось, что это из-за отверстий, сделанных в моём черепе. Всё-таки изловчившись и глянув в сторону, я увидела большие металлические щипцы, прикреплённые к какому-то аппарату. У меня было чувство, словно мне оторвали голову. Потребовалось много сил, как телесных, так и душевных, чтобы вновь начать воспринимать окружающий меня мир. В эти первые дни моё сознание было значительно деформировано. Снотворное погружало в мир грёз, далёких от реального мира. Частые галлюцинации пугали меня. Внешние впечатления, воспоминания и сны взаимопроникая друг в друга смешивались и перепутывались, так что мне часто казалось, будто я теряю рассудок. Меня постоянно одолевали видения, вызванные приёмом наркотиков. Но громкие стоны пациентов пробуждали меня от моих видений. Я не знала, сколько времени миновало с того момента, когда я в последний раз была в сознании, когда очнулась перевёрнутой лицом вниз. Как я оказалась в таком положении? Щипцы находились на прежнем месте, их боковое давление на голову вызывало внутреннюю боль, отдававшуюся во всём теле. Я поняла, что лежу на натянутой на какую-то раму простыне. В ней сделали отверстие для лица, но я могла видеть только маленький кусочек пола непосредственно под собою. «Сестра!» — позвала я. «Да, я здесь!» «Что?» — произнесла я, пытаясь сформулировать свой вопрос. «Тише, постарайся не разговаривать, не напрягайся!» — сказала она. По её приятному голосу и спокойному обращению я решила, что это не та сестра, которая разрезала мне купальник и брила голову. Я почувствовала её руку на своём плече. «Если можешь...» «Усни ещё. Ты лежишь в реанимации. Тебя оперировали, ты находишься под заботливым наблюдением. Ни о чём не беспокойся, ладно?» Она слегка похлопала меня по плечу. Пришло успокаивающее сознание, что я обрела чувствительность. Только в голове осталось неприятное ощущение, словно клещи врезались сквозь плоть и кости. Постепенно я стала воспринимать окружающее. Мне сказали, что я лежу на особой подвесной кровати — Оказалось, будто я нахожусь между двумя сложенными в плотные ломтями хлеба. Фактически же я лежала между двумя брезентовыми покрывалами. Через каждые 2 часа приходили сёстры и переворачивали меня. Всё время я могла видеть поочерёдно то потолок, то пол. Какая-то женщина на соседней койке стонала всю ночь и умоляла сестру принести ей сигарету или лёд. Джуди, как и я, была молодой девушкой, но вследствие автомобильной аварии потеряла ясность сознания. Том Был молодой человек, с которым при нырянии тоже произошёл несчастный случай. Смешно, что хотя я знала, что Том сломал себе позвоночник, мне никак не приходило мысль, что и со мной собственно случилось то же самое. Никто не сказал мне этого. Том не мог дышать самостоятельно. Я узнала об этом, когда спросила сестру, что означает этот своеобразный шум. Она объяснила мне, что это дыхательный аппарат Тома. По ночам Когда лихорадка слегка спадала, я слышала стоны других. Вот тогда-то я и прислушивалась к непрерывному шуму дыхательного аппарата Тома. Так как я не могла повернуться и взглянуть на него, то этот шум действовал на меня успокаивающе. Позже ночью дыхательный аппарат вдруг утих. Тишина показалась мне громкой, как взрыв. Меня охватила паника. Я подавилась, когда хотела закричать о помощи. Я услышала, как сёстры подбежали к кровати Тома. Дыхательный аппарат сломался. «Неси другой», — приказал кто-то. Я слышала шаги по коридору, а затем услышала металлический шум, вызванный удалением кислорода из резервуара. В сестринской комнате кто-то по телефону настойчиво требовал помощи. На несколько минут реанимационная комната уподобилась голубятне. Сестры и врачи возбужденно бегали взад и вперед. Кто-то из них кричал, «Где же новый аппарат?» «Может быть, сделать ему искусственное дыхание?» — господин доктор спросил женский голос. «Голос!» Моя полная расслабленность не позволяла мне повернуться. Я была совершенно беспомощна. Даже если бы даже и могла двигаться, то всё равно ничего не могла бы помочь. Я лежала с широко раскрытыми глазами, уставившись в потолок. Санитар помчался вниз, чтобы принести новый дыхательный аппарат. Он уже возвращался вместе с ним. Дышите рот в рот. Мы обязаны сохранить ему жизнь, пока. Мужской голос умолк. Я слышала, как раскрылись и захлопнулись двери лифта в коридоре, затем шум шагов и звук приборов. Шум достиг нашей палаты. Я услышала вздох облегчения, а кто-то сказал: "У меня прибор. Освободите, пожалуйста, для него место". Но затем к своему ужасу я услышала холодное возражение: "Оставьте. Уже поздно. Он мёртв". Я почувствовала мурашки, бегущие по моему телу. С возрастающим ужасом я поняла, что они говорят не о каком-то неизвестном мне больном. Они говорили о Томе. Том был мёртв. Мне хотелось кричать, но я не выдавила ни звука. Этой ночью я боялась уснуть. Меня одолел страх, страх, что я опять не проснусь. Я не нуждалась в машине, чтобы дышать, но я зависела от внутривенных вливаний. дававших моему телу питание, зависело от катетеров, которые удаляли из тела продукты отхода. Что случится, если что-то из них откажет? Что, если ослабнут щипцы у моей головы? А что, если у меня одолевали тысячи страхов?